за каждое а что стоит, какая идея, какая категория цементирующая вообще все христианское сознание боговоплощение да. это то, что отличает христианство то, что отличает христианство от иудаизма и от ислама слово стало болью Бог стал человеком надо сказать, что эта категория является скажем так если не удуматься, сверхъестественная эта идея. И когда апостол Павел там пишет, что для Иудеев соблазнен, для Эллина безумие, надо в данном случае, поскольку мы философствуем с вами, уметь отстраниться а, от своей повседневности и стать на точку зрения Иудеи, на точку зрения Эллина. Это действительно так. Потому что для Эллина безумие, поскольку этот Бог, который является управителем всего мира как он может войти в этот мир он и так там есть вообще-то уже он и, и так управляет ему для этого нет никакой нужды для иудея же для этого надо вернуться в начало нашей с вами прошлой лекции к тому что для языческого сознания боги или божество имманентны миру они внутри мира находятся Для Ветхозаветного сознания, для Иудея. Божество трансцендентно миру, запредельное мир. Творец запределен миру. Между Творцом и тварью лежит дистанция. Лежит дистанция, онтологическая дистанция, бесконечного размера. А грехопадение, вот это фундаментальное различие между Творцом и тварью, оно вообще в пропасть превращает. Отсюда звучит. Известное, что нельзя видеть лица моего и не умереть. Поэтому воплощение – это есть некоторое, буквально в буквальном смысле, противоречие, а мысль не может выдержать противоречия. Бог, который был трансцендентным, стал имманентным. Бог, который является Творцом мира и потому запределен ему, стал человеком, стал тварьем. Совмещение Творца и Творения. Это действительно потрясение ума определенного. И именно с этого начинается, конечно, христианство. И именно с этого конкретизируется иудейская идея спасения. Иудейское представление спасения. И другие идеи спасения. Надо вам сказать, что вообще христианство часто называют религией спасения. Так же как иудаизм, так же, как ислам. И сюда же и буддизм попадает. И, конечно, это означает, что христианство, идея спасения не является исключительно христианской. Хотя в ней мы видим специфические христианские вещи. И древний мир тоже как-то думал о спасении, то христианский. Но существенные различия есть между библейским представлением о спасении и языческим. Для языческого мира субъектом спасения, если такой вопрос вообще поднимается, является сам человек. Сам человек. выйти за за рамки круга рождения и смертей. обхитрить судьбу, либо изжить судьбу, пройти все круги этого мира, как говорили стоики. И если ты изживешь свою судьбу, ты уже больше не вернешься в этот мир. Некоторое успокоение на том свете обойдешь. Успокоение в космическом целом. Для библейского сознания субъектом спасения, то есть творцом спасения, является в первую очередь Бог. И если мы посмотрим на Ветхий Завет, то мы увидим, что Бог по преимуществу является там субъектом спасения. Однако, если мы посмотрим на Новый Завет, то мы видим, что субъектом спасения является и Бог, но является и человек. Здесь лежит различие, здесь все это различие такое очень серьезное между христианством, исламом и иудаизмом. За кого считают Иисуса Христа а, евреи, иудеи? Ну как они рассматривают христианство? Нет, я... христианство это не Иисуса Христа. Христианство это что для точки зрения иудаизма? Языческой религия Это секта. Секта. Нельзя называть языческой религией. Это секта, конечно. Ересь своего рода, секта. У них нет ничего пришествия. Да, они считают, что это ересь, это секта. Мусульмане как, кого, за кого почитают Иисуса Христа? За пророка. величайшего дум богами, да? то есть их отношение вообще христианцам положительное. Что отрицается? Что отрицают мусульманские что Троицу, воплощение и Троицу, вот эти две вещи. Вот это ширк, вот это языческий элемент. Воплощение тоже что иудей и Троица. Бога воплощение с этого начинается. Следующее само по себе воплощение, само по себе воплощение, начало только. После начала следует определенный путь. Как мы можем назвать этот путь через искушение, через гипсиманское борение И далее к кресту. Какой, каким одним словом, каким одним словом мы можем объединить весь путь, которым, в результате которого освобождается человеческая природа? Жертвой. А вот слово освобождение. Слово освобождение. Искусление. Купление, конечно, через все искушения к самой Голгофе, к смерти Христовой. Искушение пустыни, мы знаем эти три искушения. Искушение бесконечной жизни в Геселиманском дворении и бесстрадательной такой жизни, без страданий, Искушение абсолютным могуществом. Или ты думаешь, что я не могу в сейший 12 легионов ангелов призвать от отца своего? И, наконец... Самое сильное центр христианства смерть. Да? Почему необходимо было смерть Христова? Потому что, да, под, ну если говорить не в теологических категориях, а в философских, скажем так, mm -hmm. то в воплощении Бог соединился с одним человеком и в состоянии его жизни, то есть соединение со всем человечеством еще не произошло. В он соединяется со всем человечеством. когда вознесем было от земли, всех привлеку в себе. И где соединяется? Не в жизни, а в том, где все люди равны, В самом сосредоточии их небытия, а в смерти. И что происходит? Происходит то, что через человека через человека бессмертная божественная сила соприкоснулась со смертью, с царством, смерти, то есть с адом, в том числе. Совершенный Бог, Совершенный Человек Совершенно. Бог. Совершенно. Вся полнота Божества против Совершенный Бог, Совершенный Человек Через Человек Богу ведь не свойственно умирать Человек Соприкасается Божество со смертью Смерть утрачивает, можно сказать, аннигилируется, скажем так, зло Вообще вот в этом пути, который прошел Христос Человеческая природа впервые отвечает Богу «да» все время Не говорит «нет». То зло не порождает новое зло, смерть не порождает новую смерть. Происходит своего рода аннигиляция, так если говорить на абстрактных философских категориях. Аннигиляция зла и смерть. И это выражается последней две категории христианского сознания. Победа над смертью. Воскресение. Да. Смотрите. Воплощение, искупление, воскресение – Вот три основные категории, две основные категории мифологемы, скажем так, хотя это слово можно которые связывают христианское мироисповедование в целом: воплощение, искупление, воскресение. Ну и наконец, наконец, последнее, последнее, что является центром от творения, скажем так, до воскресения, хотя само воскресение, действительно, это ведь новое творение. Можем мы так сказать, что воскресенье является новым озарением? Можно. Ведь э -э, создается то, чего раньше принципиально не было. То есть это творческий акт. В принципе, так же, как и воплощение тоже творческий акт. Радикальная новизна появляется. Потому что ведь Богу не свойственно рождаться от людей. Это не входит в природу Бога в воплощении. То есть так же и не свойственно мертвым воскресать. Не свойственно мертвым воскресать. Это совершенно сверхъестественный чудесный а. в этом плане мы говорим, что и воплощение, и Искупление, и Воскресение – это продолжение творческой деятельности Бога. Продолжение творческой деятельности Бога. Но особенности этого творения в том, что в нем участвует и человек. То есть это уже не просто творение, оно своего рода сотворение. Не просто проявление некоторой божественной энергии. Энергия более патрическая действия, Но некоторое синергия действие. Энергия, совместное действие. Поэтому мы можем сказать, что такой центральной, цементирующей идеи всех вот этих категорий творения, грехопадения, воплощения, искупления, воскресения является какая? Как обозначили? Какую седьмую категорию? обозначили в качестве некоторой синтетической и она одновременно чрезвычайно важна для христианства она выражает само существо христианского миропонимания, его отличия от всех других воскресенье и... что самое главное в христианстве? о чем больше всего? жизнь вечная, спасение вот смотрите Спасение, далеко. будет вот и идея спасения, и идея жертв. Мы можем найти в самых разных религиях. И в Ветхом Завете, и в языческих религиях. А вот что объединяет это все в одно целое? Иисус. Сам, конечно, сам Иисус Христос. Да. О чем более всего написано в самих Евангелиях? Сам Иисус Христос. Как мы его можем, как мы можем выразить это? В чем особенность его? Вы только что поняли вопрос. Бог. И человек одновременно. совершенный Бог, совершенный человек. Поэтому такой центр седьмой идеей или седьмой категорией христианского мироиссцесания является Бог и человек, идея Бога-человечества. такой союза, такой союз заключен уже между Богом и человеком, такой союз после Вознесения заключен между Богом и человеком. Да? Что не высота, не глубина. Ни начальство, ни силы, никакая иная тварь не могут более отлучить нас от любви Божьей, да, во Христе Иисусе. Совершенно особо. И в этом смысле можно сказать, что вот действительно все эти идеи, от творения, до, до воскресения, они в том или ином виде, в разных религиях присутствуют. Но вот идея Бога-человека и Бога-человечества это специфически христианская идея. Специфически христианская идея. И... Задумайтесь вот еще о чем, что все религии во всех религиях верят в Бога. Верят в Бога. христианство верит в Бога человека. То есть, это означает, что ни, одной, ни в одной религии, ни в одной религии, так высоко не мыслится на человека, как только в христианстве. И действительно, что Бог, хотя в этом не было никакой нужды, сына для Него, сына своего послал единорожному, чтобы они. из верующих непонятно всякий имел. И вот, коллеги, так вот мы в таком компактном виде мы с вами увидели все основные категории, которые структурируют христианское мир созерцания, от их семь, скажем так, от творения до Бога человека и богочеловечества. И иногда вот студенты, особенно пасторы, спрашивают, что Смотрите, как получилось за один час, так компактно все основные понятия высказаны. Как так возможно? Возможно это благодаря тому, что христианство в течение двух 2000 тысяч лет, 2000 лет проникает в плоть и кровь человеческой природы. И если мы посмотрим на историю христианской мысли, то мы увидим, что тысячу лет, пятьсот лет тому назад, или полторы тысячи лет тому назад. Не было, отнюдь таких, отнюдь, не было таких не было целостных ясных представлений о том, что представляет собой христианство. иными словами постепенно постепенно слово Божье входило в человеческую природу постепенно. вот если мы посмотрим на э, эту схему, то ее надо представить себе в процессе динамично. здесь у нас все статично, ее надо представить динамично. то есть Воплощение, о котором мы сейчас говорили, как о начале христианства, оно было своего рода и началом христианской культуры, христианской цивилизации. Может быть, его надо понять не просто как событие какое-то, хотя это действительно событие, в первую очередь, которое когда-то произошло, но и как событие, которое происходит перманентно в душе каждого человека. И как сказал ангел Селеский, что Христос мог и тысячу раз рождаться в Рифлееме, но если он не родился в твоей душе, ты погиб. И можно сказать в этом плане, что воплощение это вообще есть всемирный исторический процесс вхождения Слова Божьего в плоть человеческого существа. В данном смысле мы должны с вами плоть понять более комплексно. Это плоть – это не только наше тело. Да? Не только наше тело. Но плоть – это, как мы часто говорим, смотрите, жизнь по плоти, да? чего-то там не хватает. Плоть это вообще не просветленная светом, не просветленная светом, человеческая природа. В этом смысле есть плоть материальная. Да, не просвет... есть плоть материальная. Есть плотные части нашей души, которые светом не растоплены. В чувствах это понятно все, это злоба, ненависть. Это, это мы как раз понимаем, что такое плоть чувства. Да? Злоба, ненависть, гнев, то, что мы называем грехом обычно. Но есть и плоть разума. Плотный разум, куда свет не проникает, что глупостью можно назвать, неразумием. Плотный разум, не гибкий, не свободный, не структурированный. Можно сказать, что есть плоть Духа? Можно. Это как раз неверие или ложная вера. Вот. духа. Плотный Дух, куда свет Божественного Слова не проник, Божественный голос не попал еще. И в этом плане, действительно, воплощение – это процесс, в котором действует Бог. Но ему отвечает и человеческое существо. То есть человек не пассивный объект в этом, иначе он был бы просто, просто вещью. Человек существо, которое отвечает. И можем сказать, что само откровение диалогично и воплощение диалогично. Диалог происходит. И Иисус Христос говорит, что много я еще имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. И вообще вот это теперь.. И очень многое, что сказано в Писании, имеет неразовый характер, имеет всеобщий характер. То есть пока длится время, человек не может вместить полноты истины. Если бы полнота истины была вмещена в историю, это было означало, что история закончилась. Когда то придет полнота времен, когда истина полностью вместится и раскроется, это означает, что истории нет. Это уже конец истории. Поэтому теперь мы действительно познаем отчасти, как бы сквозь умное стекло. И вот в этом-то процессе, в этом процессе, действия божественного слова, то есть слова некоторого из и человеческого ответа, и складывается то, что мы называем с вами христианской культурой или христианской цивилизацией. Ведь культура это наша с вами душевно-духовная жизнь, которая получила внешнее, независимое от нас выражение. И начинает со своей стороны влиять уже на других субъектов, которые там появляются внутри этой. Отсюда вот этот динамизм внутри христианского мира. Так? Меняется человеческая душа, меняется человеческий разум. И результаты этих изменений мы видим в том мире вокруг нас. Обратите внимание такую вещь. Какой колоссальный прогресс. Какой колоссальный прогресс. Как, в первую очередь во внешних областях. Мы видим за 2000 лет. Много тысяч лет существует человеческая цивилизация. Но какой удивительный рывок произведённый. за вот это время. И давайте посмотрим, есть ли для этого религиозные основания у христианской цивилизации? Есть ли такие основания? Конечно, есть. Христианство, вообще, это религия свободы. Христианство – религия свободы. Может быть, главное является, что человек является, уже теперь, после воскресения Христова, освобожденным в вечности. То есть человек, верующий, да, человек освобождён в вечности. Потому что неверующие это совершенно. Но есть и некоторые, скажем так, побочные следствия для этого освобождения, потом того, когда камень бросаешь в воду, от него идут круги. А вот так то, что это, мы видим в культурном. Да, да, еще в плоти. Вот от этого идут. Вот те изменения в социокультурном пространстве, которые мы видим, это своего рода следствие того, что произошло на кресте. И следствиями этими пользуются в том разные люди. Пользуются разные люди. Вы говорите, что действительно освобождены в вечности верующие, но во времени, вот в этом потоке, происходит изменения в социокультурном пространстве. И эти социокультурные изменения доступны, в общем-то, всем. Доступны всем. Да, распространяются волны. То есть в результате за 2000 лет произошли очень серьезные изменения в мире. И хотим мы того или не хотим, мы созданы, мы живем в том мире, даже не верующие люди. Созд, живем в том мире, который когда-то воспринял откровение о божественном Слове. И давайте посмотрим, чем отличается христианская культура христианская цивилизация от всех иных типов культур. Вот если мы вернемся к нашей идее Бога-человека и Бога-человечности, мы увидим, и увидим, что в ней как кристаллизуются творения, искупления. Мы увидим, что здесь речь идет о том, что Божество — это личное существо. Вот можно вернуться к тому, что чем я сейчас говорил, в творение. творение — личная деятельность. прихопадение, да? — опять-таки это есть некоторый личный акт. Падают не вещи, не отпадают от Бога, как это думают язычники, стихии отпадают. Прихопадение в личности происходит. В спасении то же самое. То есть можно сказать, что христианство — это глубоко персоналистичная религия, глубоко личностная. Более того, Можно даже сказать, что она более личностная религия, чем иудаизм и чем ислам. Учение о Троице, то, что отрицается в буддизме и в исламе, И учение о человеке, что и человек тоже является личностью, становящейся. становящейся. Где происходит общение между Богом и человеком? Происходит в личности, да? в душе, в духе, в разуме. Как соединены, как соединены божественная и человеческая природа личности Иисуса? Ни не, не раздельно, не сликно, не совместно. Природы разные творца и творения, но в личности они соединяются. И отсюда какая вещь? глубоко личный характер христианской культуры. Это самая персоналистичная, самая личностная культура из тех, которые были. Личность выступает на передний план. Далее. Воплощение. Слово стало плотью, это противоположность, искупление. Смерть и жизнь в Предельные противоположности. И мы видим, что вот это внутренняя противоречивость в самом хорошем смысле этого слова, христианского мировоззрения она накладывает характер и на противоречивость вообще христианской культуры. Языческие культуры органичны, можно так сказать. У них вот этого противоречия, а соответственно и динамики нет. Поэтому христианская культура персоналистична, в отличие от других, она динамична. И она глубоко исторична. То есть все совершается в истории. Отсюда вот мы видим такую специфику христианского мира. Израиль, в первую очередь, и не очень воспринимает, да? Иду к язычникам, Кровь ваших, на головах ваших, иду к язычникам. Христианство, то есть, становится мировой религией, а не религией осенней только еврейского народа. Какие язычники? Какие язычники? Антич. Во-первых, Греция и Да, Греция но Рим особенно Греция позже начинает падать под ударами новых народов, которых мы называем варварами. Такая новая сила. То есть Греция и Рим дают форму культурные, то есть философию, учение о государстве, искусство. Новые народы, которые приходят, дают жизненную силу, дают плоть материю, которая наполняет вот эти уже формы Греции и Рима, отдыхлившие к тому времени. Ведь Греция и Рим умирала. Новый этнос. Получается, что культура, культура христианская, складывается из иудео-христианского откровения, складывается из тех культурных форм, которые выработала Греция и Рим, и складывается из энергии сил новых народов. Начинается новый период жизни человечества, который мы называем как? Средневековье, да? Средневековьем. И вот давайте мы сейчас сравним с вами, Что характеризует средневековую культуру в отличие от античной? Теперь, это по, по типу мира, по типу религиозности, монотеистичная, да? Монотеистичная. Согласны? По картине мира? По картине мира. Если языческий мир был космоцентричным, то средневековый мир теоцентричный все от Бога Бог в центре мира находится все от него все к нему телосферический по способу социального устройства по способу социального устройства языческий мир это традиционный мир ориентирующийся на традицию Если мы посмотрим на то, как устроены средневековые государства, вспомните, что вы изучали в школе, что вы можете видеть? Как-то связано с тиранией, да? как связано с Да, по способу своего социального устройства средневековые Теократически. Соответственно, средневековые государства выстраиваются не как просто королевство, да? и не как национальные государства. не выстраиваются преимущественно в своей тенденции, как империи. Империя всегда строится на некоторой идеологии, да, на некотором комплексе идей, внутри которого есть абсолютные ценности Идеология. Если мы посмотрим на теократический мир, то мы увидим, что Восток и Запад достаточно сильно отличаются. Достаточно сильно отличаются. Хотя и там, и в том, И в другом месте теократическая идея присутствует. Сейчас мы вернемся к этому отличию. А по способу по способу эстетического мировосприятия творчества. Как мы можем различить античными от Среди Что характерно для Средневековья в первую очередь? характерный для средневековья, искользуя все там иконы, там... да. что выражается на той же иконе? как бы Образ выражается. Вот мы а, языческий тип эстетики определили как естественно натуралистический. то что есть просто, ну, объективно совершенно. Мы можем ли мы сказать, что в средневековом искусстве выражается то, что есть? То, чтобы... Нет. Нет. Нет. Выражается что вы сверхъестественное выражается видимое? Нет, невидимое. Невидимое выражается в видимых формах. видимых формах. Отсюда вообще общий характер средневекового искусства можем видеть как символика аллегорический символика аллегорический Либо это символ вот, перед вами. Либо это некоторая аллегория. Точно так же и храм сам по себе. Тоже своего рода символ. Вот он восточный храм, вот западный храм, разница какая. На востоке вот он небо уже пришло, он присутствует. Сюда воплощение совершилось. Запад устремленно оборону по напряжению в поле определенное чувствуется. Символика аллегорический. Mm -hmm. Далее. А как вы считаете, вот из всего комплекса. христианских идей от творения до воскресения какая из идей все-таки является или какие из идей все-таки являются доминирующими для средневековой культуры что объединяет всех этих рыцарей монахов иеродиев простых людей что их объединяет в единое целое что делает их а, вера в единого Бога закон Вот если так сказать, вот творение, грехопадение, спасение, грехопадение, спасение. Какая из этих идей, на ваш взгляд, является, какие из этих идей являются центральными? Можно так сказать, что все они важные, но какая то из них является системообразующей? Церковный институт. Иисус. Спасение. спасение. Да, совершенно верно. Средневековое христианство это христианство спасения по преимуществу. Спасение по преимуществу. Ну и соответственно павной и идеей спасения является грехопадение. Так, грехопадение и спасение в рамках этих в рамках этих, скажем так, полюсов смысловых. Выстраивается вся жизнь а, средневекового человека. То специфика средневекового мира созерцания. Специфика средневекового мира созерцания. От чего спасается средневековый человек? От смерти? От какой смерти? От От вечности. Да. Средневековый человек спасается, конечно, он спасается от вечного ада, в первую очередь. То есть в своем спасении средневековый человек движется не столько любовью Богу к соединению, сколько страхом перед вечным наказанием. И можно сказать, вот, возвращаясь к вопросу о том, что христиане свои мифы, можем ли мы сказать, что идея спасения в точности была выражена в средневековом сознании? Или это скорее своего мифология спасения? Некоторое преломление христианской идеи спасения в языческих Но верованиях, это в мастическом... было, что... Это не толкование, это есть некоторая жизнь. Ну, это, это мы и называем <съем> Это мы и называем преломлением света в воде. Преломлением света в воде. Вот вода это наша душа, которая воспринимает откровение свет, то, что падает. Вот если бы мы были чистыми духовными существами, то преломления нету. Не было бы, поскольку мы существа еще и душевные. И разум наш, еще продолжает ходить, он и извлечен, извлечен но продолжает нести на себе да, болезнь. Так, только этого, ну, в каком-то смысле, да, происходит так. И история представляет собой процесс сотворения и их изживания. Мифы не опровергаются рационально. Мифы рационально не опровергаются, миф можно только прожить. Когда ты проживаешь, вот ты видишь, что возникает некоторое рациональное, рациональное осмысление. Это же, это же как, человек в значительной степени придумал. Вот когда возникает вот это понимание, что это человек в значительной степени придумал, означает, что в общем-то уже люди находятся в некоторой другой эпохе, в некоторой другой цивилизации. Вот вопрос о том, почему закончил Средневековье, можно ответить, если Более частный вопрос задать. От чего умер Хамабрут? Помните Вий? От чего умер Да? От чего? Чувствовал, страх. От страха умер. Конечно. Хамабрут от умер, конечно. умер, от страха. И в определенной степени средневековье тоже умирает от страха. То есть средневековое миросозерцание, средневековую культуру, без такой психологической особенности, которая менталитета, как страх, который пронизывает Ну, в любви нет страха. Совершенная любовь прочь изгоняет страх. И вот можно сказать, что внутри средневековья шли процессы. Это процессы становления человека все более и более личным существом. процесс развития человеческой личности. Вот такие образы средневекового сознания, как рыцарь или монах, это ведь образы, свидетельствующие возрастание личного сознания. Монах человек, вообще концентрирующийся на личной жизни, способный не существовать, выйти из мира на личной жизни, на своих личных отношениях с Богом. Или рыцарь. Это ведь не просто будет. Человек, да? человек, который посвящает своей жизни определенные идеи, то есть он служит какому-то сверхчеловеческому принципу. И в некоторой рыцарской вот этой организации, она, конечно, для Запада характерна, не для Востока. Смотрите, подобно тому, как... У каждого рыцаря есть некоторая независимая территория, куда никто не вправе вступить. Подобно этому в личности в каждом тоже есть некоторая независимая территория, есть своего рода пространство такое особое, личное, куда никто не вправе вторгаться, где человек встречается с Богом, куда он может другого человека допустить только по совершеннейшей свободе. В Средневековье открывает и личное время. В Средневековье открывает личное время. именно как время общения человека с Богом. Мы живем в нескольких измерениях времени, в нескольких потоках. Вот время космическое, в космическом времени, символ которого круг. Мы живем в потоке день, ночь, зима, весна, лето. Кроме этого, мы отличаемся от всех э, живых существ тем, что мы живем в историческом времени, где происходит одно событие, другое, третье. А кроме этого, есть еще и личное время. То, что называется молитвой. И как раз таки средневековое открывает именно это личное время как главное время в человеческой жизни. Потому что космическое время проходит. То есть биологическое наше время завершается с нашей физической смертью. Историческое время постоянно проходит. А личное время остается в том числе и после смерти. Время общения человека с духом. Отсюда средневековое представление, которое сейчас в трансформированном виде есть, О специфическом времени, о специфическом пространстве загробной жизни, которое мы называем адаптераем. И, и именно средневековье ставит личное время и личное пространство на передний план, а не первичны по отношению и к историческому, и к биологическому. Это я говорю к тому, что средневековье противоречиво очень. С одной стороны, вырастает человеческая личность, то есть такого человека, который возник в результате. Средневекового процесса не было в язычестве. Человек переживает себя свободным существом. Все больше и больше переживает себя свободным существом. Это одна сторона процесса. А другая сторона процесса в том, что в Средневековье выстроило определенную социальную иерархию и определенную систему ценностей, определенную систему образов, своего рода мифологию свою выстроила. И эта и это. система, которую выставил Средневековье, приходит в противоречие с тем творческим, личностным, персоналистическим потенциалом, который нахватил человек. Средневековье разваливается этими своими внутренними противоречиями, на смену ему приходит другая культура, другая цивилизация. Разваливается Средневековье под действием двух сил. Мы называем их в социальном аспекте гуманизмом, религиозном реформацией. В результате возникает новая культура, которую мы можем гуманистической назвать, и которая так же, как и средневековая культура, не может быть с христианством отождествлена. И когда мы говорим христианская культура, мы должны понимать, что наше выражение условным является. Как и средневековая культура, так и гуманистическая являются христианскими по их религиозным основаниям. но не являются христианскими воплощением в той плоти, которая присутствует. Давайте посмотрим, в чем специфика вот этой гуманистической культуры. Специфика ее в том, что по миросозерцанию, по картине мира, эта культура является антропоцентричной. Если в средние века божественная личность стояла в центре мира, то в современном мире человеческая личность антропоцентрична. смена происходит. Я говорил о том, что христианская цивилизация персоналистична так или и вот своего рода происходит своего рода революция или реакция на то унижение определённое человеческой личности, для которой было характерно для средних веков. Да, своего рода революция, своего рода реакция. Но эта революция, эта реакция, как и всякая революция, А, доходит тоже до определенного абсурда. Доходит тоже до определенного абсурда. Ведь если мы так посмотрим исторически, то атеизм является порождением именно христианской цивилизации. То есть в физическом мире не было атеизма, такого как массового В иудейском, в исламском мире тоже нет атеизма. То есть это, это тот феномен, который характерен именно. для христианской цивилизации. То есть человеческая личность настолько начинает себя, настолько начинает мнить себя цельно, да, что думает, что она может заменить Бога. Как здесь происходит? Какие тут, собственно, христианские посылки происходят? Вот, если чтобы нам э, ответить на этот вопрос, надо ответить, какая из христианских идей, э, из идей христианского мерцезерцания, вытесняет идею спасения И становится становятся дела, А что такое дела? Дела не простые же дела. Что главное вообще в гуманистической цивилизации? Ну, свобода, человек, да. свобода, а свобода проявляется в человеческом творчестве. конечно. Главное для этой цивилизации то, что человек начинает себя переживать, все более и более переживает себя как творческого, свободного деятеля, как субъекта. Спасение да, вытесняется на периферию сознания и поступает на ее. Подобно тому, как средневековая цивилизация абстрактна была, односторонняя в своем ну, вот педалировании спасения, подобно этому же гуманическая цивилизация с той же односторонней является в своем акценте на человеческое творчество. В своем акценте на человеческое творчество. Складывается. Своеобразная мифология человека-творца, складывается своеобразная мифология человека-творца. Вот если древний человек думал, что судьба всесильна, человек Ветхого Завета, да и средних веков предполагал, что судьба в руце Божией, Бог это полный творец и мира и человеческой судьбы, то гуманизм строится на выработке, и сживании вот этого мифа о том, что человек сам творец своей собственной судьбы. сам творец своей собственной судьбы. И если вот продумать миф о человеческом творчестве до его крайних пределов, то можно и сделать такой вывод, что сам образ Божий, само понятие Бога сотворено людьми. И вот наша гуманистическая цивилизация антропоцентрична по картине мира. Сюда слышали о таком антропном принципе. Даже теории эволюции многие так выстроены, что так или иначе эволюция, христиане говорят творение, человек вершина творения. Но в принципе эволюция двигается таким образом, чтобы космическая эволюция, чтобы человек был порожден. Если мы посмотрим на тенденцию социального устройства, посмотрим на тенденцию социального устройства, характерную для гуманистической цивилизации, то можем назвать ее революционно прогрессистской. Где лежит золотой век для современного сознания? В будущем а впереди. вообще это христианская идея, что дальше будет лучше. Это христианская идея, это не языческая. Но в гуманизме она особым образом преломляется. Преломляется таким образом, что человек сам кузнец своего счастья. То есть будет лучше не потому, что история закончится и произойдет откровение, а будет лучше потому, что сам человек творец, он делает... Вот Бердябьев говорит, это своего рода ересь. Это не языческий, потому что язычник никогда себя свободным существом не переживал. У него свободы. Не было никакой свободы. Язычник всегда переживал себя атомом вот в этом космическом пространстве, определенной энергией какой-то. Ну, он интегрирован в космическое целое. А современный человек, он наоборот, себя сверхкосмическим существом-то переживает. Великие географические открытия. Как возможно? Он выходит, плывет куда хочет, он переживает себя Каким образом? Господином Вселенной отсюда наука, техника, вот этот прогресс. И нету контроля космического. Ведь язычник боялся космоса. Он боялся богов как-то, ну, их мести, их воздействия. А человек, вообще христианство и говорит, что человек над космическое существо. Но в эпоху гуманизма он ни космоса уже не боится, и, собственно, и ни Бога не боится. То есть такое тотальное освобождение. есть -то в чем состоит? как что в есть учение? Какой-то аспект выделяется из всего комплекса да? и признается за... за... Оттеснение Бога. Ну да, человеческая свобода, человеческая свобода и человеческое творчество вырывается из, из всего контекста отношений. С одной стороны, мы видим в Евангелии, что Христос говорит, что верующий в Меня те дела, которые Я творю. И Он сотворит, и больше сих сотворит. И вот это берется. А вторая фраза, что без Меня творить не можете ничего, оставляется. Но в этом всякая ересь. В этом вообще это природа ереси, всякая ересь это ведь не полное, не отрицание христианства, это не язычество. Это какая взятие какое-то, да, взятие какого-то аспекта и его раздутие до гипертрофированных размеров. Подобно тому, как вот спасение от вечного ада было скажем так, стало мифом Средневековья, подобно этому Человеческая свобода и человеческое творчество стало мифом гуманистической цивилизации. Именно мифом. Именно мифом, потому что, конечно, люди призваны к свободе, но они получается полностью воля Божия, полностью Божий промысел исключается Вот. В этом, собственно говоря, мифологию, которая в основании гуманизма лежит, мы увидели, значит, по типу социального устройства революционно прогрессистское наконец, по типу эстетического миросозерцания Гуманистическая цивилизация как может быть охарактеризована? По типу эстетики, что в искусстве, что в литературе, в поэзии, что выражает человек эпохи гуманизма? Себя. Себя, да. Поэтому мы ее можем назвать субъективно-психологической. Ведь если языческая цивилизация по своей эстетике объективно-натуралистической была, то это, ну, в определенной степени, противоположно даже язычеству. Оно субъективно и психологично. Что исследуется в романах, в поэзии, в искусстве? Внутренний мир человеческой души. Что выражает художник? Опять, таки есть не некоторую красоту ве вечную, как иконописец, да? и не некоторую естественную красоту, как древний художник, а свое настроение. посмотрим на религиозные основы. На религиозные основы этой цивилизации, то мы их не можем называть однозначно назвать однозначно христианство. что-то смешанное такое. Вот смотрите с вами, мы посмотрели специфику христианской культуры, ее отличия увидели ее противоречия, но я думаю, что все равно центр истории жизни здесь. Как бытия состоит в том, что Вот эти культурно-исторические информации: древний мир средневековый э гуманистический если мы посмотрим на Европу на там это действительно некоторые возрасты такие последовательные а в России они существуют не последовательно, а как бы параллельно э то есть специфика нашей жизни Что, поскольку Россия более молодая цивилизация Поскольку она на ее естественный ход ее жизни, на естественный ход ее генезиса накладываются внешние факторы. Накладываются внешние факторы. Пока мы были в процессе перехода от язычества к средним векам, в это время уже развитой мир, там, европейский, был уже в другом состоянии гуманистическом. Он начал активно нам навязывать свои ценности. кстати вот эти вот возрасты, они все как бы соседствуют, получаются в одном пространстве, в культурно-историческом, в одном времени. Что еще специфично? Молодость в России специфична в том, что ее нельзя назвать автохтомной культурой, то есть та, которая растет полностью из своих корней. Как мы можем сказать, например, о Китае, об Индии, о той же Греции, и. Это культура, которая строится во многом на заимствованиях. Ну, синтетической ее можно назвать или фрагментарной. Синтетической, фрагментарной. Как на уровне, скажем так, этносов, так и на уровне влияний Очень сильные влияния из востока. Мы христианство за взяли от Византии. Причем взяли христианство в то время, когда Византия развитым целым была. Мы еще были очень маленькими. И можно уподобить связь Византии с Россией, браку между Ну да, между молодой девочкой в России, совсем молодой, и очень, очень старым уже, достаточно старым мужчиной. От такого брака рождаются дети одаренные. но вот это и происходит очевидно да. что-то очень такое одаренное, оригинальное и в то же время с большими отклонениями ну и плюс вот эти вот смотрите фрагментарность, синтетичность в разных аспектах и вообще такой вот нестандартный действительно путь вот это все отражается в русской культуре ее нельзя однозначно ни к чему отнести вы видите, что элементы язычества мощнейшие среди вековья, да, в то же время и гуманизм Нельзя ни, ни к Востоку, ни к Западу, ни к, ни, ни к древнему миру, ни к средневековому, ни к современному. Все переплетено. И в этом-то проблема нашей жизни, проблема нашего бытия, это, соответственно, все отражается в нашей философии. к началу да? и я говорил о том что философия это дух эпохи выраженный в мыслях на самой первой лекции философ это своего рода сын своего народа времени которому лучше чем другим это удается сделать то же самое можно и о поэте по. сказать об архитекторе просто ПС в таких образах выражает архитектор в зданиях также выражает себя философ в понятиях выражает И Дух – это та реальность, которая находится между временем и между вечностью. Поэтому вообще историю философии можно уподобить портретной галереи, образов вечности и времени, которые создал человеческий дух. И в этом смысл изучения истории философии, смысл изучения истории философии, чего вам надлежит, что вам надлежит делать в течение нескольких лет ближайших. То есть вы, в общем, будете соприкасаться с историей движения человеческого духа, с той совокупностью явлений, которые он породил, погрузитесь в феноменологию человеческого духа, и в познании того, что сотворил человек, какие образы вечности, какие образы времени он открыл, в этом познании вы будете познавать самих себя и ориентировать свое собственное мышление. В данном случае перспектива и ретроспектива фактически совпадают. Только успехов вам могу пожелать на этом пути. Спасибо за внимание.